Глава 18. Милена. Сделав шаг, Артур схватил меня за руку и потащил за собой. «Куда ты меня ведешь? Я заметила, что он прихрамывает на правую ногу. «Что случилось?» «Я не хочу слышать твой голос». Отрывисто, по слогам произносил он каждое слово. «Артур, что я сделала?» Мы уже дошли до входной двери. Он, не обращая внимания на то, что я раздетая, тащил меня дальше». «Да я хоть оденусь!» Успела схватить с вешалки свою куртку и сунуть босые ноги в ботинки. Застегнуть мне их Бессонов не дал. Дверь за нами громко захлопнулась. Мороз обжёг холодом. Хлопья снега падали на теплую кожу и мгновенно таяли. Холод вперемешку со страхом вызвал сильную дрожь. Бессонов словно ничего не замечал, выволок меня за ворота и толкнул к пассажирской двери своего внедорожника. «Забирайся!» — сквозь зубы процедил он. Я застыла, рассматривая вмятину на машине. «Ты попал в аварию?» Теперь мне кое-что становилось понятным, но все равно не ясно, что за демоны в него вселились. «Где ключи от твоего дома?» Будто не слышал он мой вопрос. «В сумочке?» Он схватил меня поверх локтя и пихнул к двери, которую только что открыл. «Артур, тебе в больницу надо...» Я не понимала, чего он от меня хочет, зачем и куда я должна с ним ехать. Забираясь в салон, я уронила ботинок, пришлось самой вылезать и доставать. Бессонов уже шагал в сторону дома. Надеюсь, Лева за это время не проснется. я не хотела оставлять его одного. Тело покрылось гусиной кожей. Я залезла в машину и надела куртку, обняла себя руками, пыталась хоть немного согреться. Тонкая короткая сорочка и трусики танга не могли служить источником тепла. Наверное, охрана, дежурившая у ворот, успела рассмотреть мою фигуру. Артур уже возвращался к машине. В руках держал мою сумочку. Как донести до него, что ребенка нельзя оставлять без присмотра, да и отпускать его одного? Подождите, а зачем ему ключи от моего дома? Я находилась в таком шоке, что только сейчас об этом подумала. К ужасу добавилась паника. он подошел к будке, где сидела охрана о чем-то поговорил с ребятами. один из них направился в дом. артур леву нельзя оставлять одного он может сильно испугаться взволнованно заговорила я как только он открыл водительскую дверь. ничего не ответив он сел в машину, кинул мне на колени сумку и завел двигатель. мой сын теперь моя забота кивнув на меня полный ненависти взгляд Он резко развернул автомобиль и стал набирать скорость. Его слова эхом звучали в голове. «Мой сын. Моя забота. Артур!» «Ни слова. Или я за себя не ручаюсь?» Меня вжало в сиденье от его грозного рыка. По щекам покатились слезы. «От кого он узнал? Что происходит в его голове?» «Я хотела рассказать...» «Мне неинтересны твои оправдания. Неужели ты еще этого не поняла, Милена?» Резко ударил он по тормозам, и я чуть не поцеловала панель. «У тебя семь лет было, чтобы мне сообщить!» «Ты бы не стал меня слушать!» Рыдая, кричала я. «Ненавижу!» Его выражение лица подтверждало, что он был искренен в этот момент. «Так искусно лгать можешь только ты!» Он вновь нажал на педаль газа. «Артур несся на запредельной скорости, но мне было страшно потерять Леву. Без него моя жизнь ничего не стоила. Я уже догадалась, что Бессонов решил забрать у меня ребенка. «И сейчас не слушаешь, Артур!» Утирая слезы рукавом, я пыталась до него достучаться. «Подумай о Леве, Он не сможет без меня! Ты представляешь, какую травму ему причинишь, если ты нас разлучишь! Ты можешь меня ненавидеть! Только не забирай сына! Лучше убей!» Артур закрылся от меня. Его руки со остервенением сжимали баранку руля, Рот был плотно сомкнут. От боли меня скрутило. Согнувшись на сиденье, я громко всхлипывала, кусала губы. «Артур может забрать у меня сына, он так и поступит». «Нельзя сдаваться. Нельзя. Я должна бороться за Леву до последнего вздоха». «Артур, давай спокойно поговорим. Я прошу тебя, не делай больно нашему сыну. Ты накажешь не только меня». Несмотря на рыдание и удушающую панику, я старалась говорить спокойно. Понимала, что в таком состоянии он вряд ли меня услышит. Всю дорогу я его уговаривала, но он не отвечал. Единственной реакцией, подтверждающей, что он меня слышит, было подергивание желваков. Он остановился у ворот моего дома. «Пошла вон», — холодно произнес он, не глядя в мою сторону. «Артур», — схлипнула я и умоляюще положила свою руку ему на плечо. Сбросив ее, он открыл дверь и вышел из машины. Обойдя автомобиль, он вытащил меня из салона. «Пожалуйста, не надо! Прости! Артур, я сделаю все, что ты хочешь, только не забирай у меня Леву. Снег засыпался в ботинке, когда я оказалась на улице. «Лживая тварь!» — схватил он меня за шею, сомкнул не сильно пальцы. «Ты недостойна была моей любви. Я больше не поверю ни одному твоему слову. Ты не просто предала, ты у меня сына украла!» Он говорил, а сам морщился. Наверное, шок прошел, и теперь он ощущает боль от травм, полученных при аварии. Все было не так. Я цеплялась за края его куртки, боялась, что он сейчас уедет и никогда меня не подпустит к сыну. «Я тебе всё расскажу». Оторвав мои руки, он оттолкнул меня. «Я тебя выслушаю». Он развернулся, хромая, направился к внедорожнику. Придешь через семь лет». Получила я словесную плеуху. Бессонов Стал разворачивать автомобиль. Я попыталась обратно сесть в салон, но он заблокировал двери. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Рыдая, я бежала за машиной. Сердце сжималось от боли. Стоило подумать, что Лёва там совсем один. Проснётся, а мамы нет. Я упала. Один ботинок остался где-то в снегу. Сев на колени, я смотрела вслед удаляющимся фарам и громко рыдала. «Милена». Я до последнего надеялась, но он не развернулся. Утерев слезы, я поднялась, отыскала ботинок и поплелась домой. Раскисать и убиваться не было времени, нужно было действовать. Артур не был монстром, таким его сделала я. Дом все это время не отапливался, поэтому, войдя с улицы в помещение, я первым делом включила отопление. Тело заледенело, его нужно было срочно отогревать, заболевать мне нельзя». Поставив чайник, я отправилась наверх, собрала теплые вещи и отправилась греться в душ. Долго стояла под горячими струями. Кожа, согреваясь, ужасно чесалась. Выйдя из ванны, сразу тепло оделась и выпила большую кружку горячего чая. Телефон остался у Артура дома, но я нашла мобильник покойного мужа и поставила на зарядку. До шести утра слонялась по дому. Я не имела права обижаться на Артура, но мне было больно, что он так поступил. Опасаясь мужа и бессонного старшего, я приняла решение за нас двоих. «Поступил бы со мной так Артур? Нет. Я была уверена, что он бы боролся до конца. Я же слепо доверилась Виталию. Артур просто не представляет, как подавлена я была в те дни, как легко было мною манипулировать. Забрав альбом и диски из дома, я вызвала такси и отправилась к дому бессонова. Надеялась, что он немного успокоился и согласится поговорить, ведь скоро проснется сын. Лева без меня даже кушать не станет. Охрана остановила у ворот. Им был отдан приказ меня близко к дому не подпускать. Вот зачем он так? Вини, ненавидь, срывайся на мне, но не наказывай сына. Разве Артур не понимает, что таким поведением причинит боль Лёве? Я не стала звонить в дверь, побоялась разбудить ребенка. Да и если Артур начнет кричать... Это может напугать сына. Передайте ему, пожалуйста, что я буду ждать здесь. Подробности им знать не стоило. Если понадобится, я тут всю зиму простаю На холоде я не осталась. Подъехал черный внедорожник, такой же, как у Бессонова. Из него вышел Марат. «Привет. Ему стало хуже?» С беспокойством обратился он ко мне. Бес сказал ничего серьезного. «Я не знаю. Артур не пускает меня в дом» призналась я. «Что случилось?» — говорил он спокойно, но я видела в его взгляде осуждение. Он узнал, что Лёва — его сын. Узнал не от меня. Шах был в шоке. Он так смотрел на меня, что я вновь расплакалась, а ведь обещала держать себя в руках. «Марат, помоги, пожалуйста, уговори его пустить меня к сыну. Артур ему плохо делает». «Милена, у меня слов нет». Он строго смотрел на меня. «Сядь в машину, двигатель не выключай». «Ты поговоришь с Артуром?» «Нет, разбирайтесь сами». Не взглянув на меня, он направился в дом. Я забралась в машину, в салоне было тепло. В течение часа подъехали еще двое друзей Артура. Я ждала хоть каких-то новостей, но никто не выходил. Когда Марат показался из ворот, я не выдержала, выпрыгнула из машины. «Лёва проснулся?» Да. Он напуган, плачет. Нет, мы сказали ему, что ты поехала за лекарством для Артура. Бессонов меня не пустят к сыну. Умоляюще, я смотрела на Марата. Знаешь, я ему даже возразить ничего не смогу, если он запретит тебе навещать ребенка. Твой поступок у меня в голове не укладывается. Я не знала, что сказать в своё оправдание. Можно было много доводов приводить в свою защиту, но все равно поступок мой... Выглядел подлым. «Садись, поедем вместе в аптеку». Я не стала спорить. Забралась обратно в салон. «Скажи мне хоть что-то в свое оправдание. Почему я должен тебе помочь?» «Милена, я не хочу, чтобы мой друг из-за тебя вляпался в какое-нибудь дерьмо», выруливая на дорогу, выговаривал мне Марат. «Артур исчез после того, как я рассказала ему об угрозах его отца. Начала рассказывать я, глядя в боковое стекло». Когда выяснилось, что я беременна, я не знала, что делать. Папа неожиданно умер, в семье начались проблемы. Мама не хотела, чтобы я оставляла ребенка, ведь я только поступила в институт. Я несколько раз спрашивала вас об Артуре, вы мне ничего не говорили. Меня все сильнее охватывало отчаяние. О том, что я беременна, Виталий узнал от мамы. Он умело на этом сыграл, потом предложил помощь, я согласилась. Вкратце пересказала я события тех дней на большее меня просто не хватило эдуард викторович не пожалел сына чтобы нас развести думаешь он пожалел бы меня и моего еще нерожденного ребенка ты могла прийти ко мне и все рассказать я бы сумел тебя спрятать если бы понадобилось отправил из страны ты боялась бессонного старшего но вышла замуж за его помощника холодно произнес шах Я понимала, что и у Артура будет такая же реакция, поэтому не тратила силы на объяснение. Запуганная девочка так сильно запуталась, что совершила ряд непростительных ошибок. Мы подъехали к аптеке. Шах припарковался, но не спешил выходить из салона. «Я не судья тебе, Милена». Марата вытащил телефон и кому-то позвонил. «Бес, дай трубку своему пацану. Пусть с матерью поговорит. Да, она у меня в машине. Не заводись». Ваши разборки не должны травмировать психику ребенка. Не делай так, чтобы он тебя возненавидел. Она хорошая мать. Я не слышала, что отвечал Артур. Я была так благодарна Марату за помощь, что не выдержала и вновь разревелась. Я быстро. Он протянул мне телефон. «Мама, ты когда приедешь?» Голос сына звучал грустно. «Не знаю, дорогой, пришлось немного задержаться». Не хотелось зря обнадеживать сына. Вдруг Артур не сменит гнев на милость. «Ты уже позавтракал?» «Я не хочу, тебя подожду». «Милый, вдруг я приеду поздно». В этот момент вернулся Марат. «Давай ты позавтракаешь, а потом выйдешь во двор потренироваться». «У дяди Артура болит нога, я не хочу играть один». Он отметал любые предложения. Поняв, что бессмысленно его уговаривать, я попрощалась, но пообещала позже позвонить. Вернув Марату телефон, отвернулась к окну, чтобы он не видел моих слез. Идем со мной», — бросил шах, когда мы остановились у ворот. «Артур, он может напугать Леву, если начнет кричать». «Так сделай все, чтобы он не кричал. Надеюсь, ты сумеешь исправить то, что натворила. Второй раз я на твою сторону не встану». Он смотрел меня прямо в глаза. «Не попадайся ему пока на глаза». Он сильно пострадал? Нет, ушиб колено и несколько швов на лице. Ему повезло, отделался испугом. Иди, корми ребенка. Спокойно произнес шах, когда мы проходили мимо спальни, в которой находился Артур и его друзья.